Глава четвертая. На следующее утро, сразу после выхода газеты, приехал невыспавшийся редактор, не заходя к лопатину, поговорил с главным и лечащим врачами и все перевернул по-своему. Даже мне придумали с Горским две умные головы. Ерунду какое-то место приветствия», — сказал он. Я не для того тебе твою дочь из Сибири вызывал, чтобы санитарки пристраивать. А ты б меня спросил, прежде чем вызывать. А что тебя спрашивать, Не рад? Рад. А если рад, выезжай и живи с ней у тебя на квартире. Ключи твои, которые у нас в Ахо лежали, велел отдать ей. — А мне когда прикажете отбыть на квартиру, тач генерал? — спросил Лопатин. — Тебе через три-четыре дня. Я уже договорился. Последние рентгены и прочее сделают и отпустят. А она чем тут горшки носить, пусть пока там уберется. Небось, у тебя там хлеб. Кто его знает? — пожал плечами Лопатин. Прошлым летом, когда он был на фронте, Ксения, не застав его в Москве, завезла ему в редакцию сделанные ею вторые ключи и записку, что прибрала квартиру. Так что квартира была убрана. Но произошло это без малого год назад, и как убрано, неизвестно. «Дочь переберет и переедешь», — сказал редактор. «Захочешь оставить ее у себя в Москве? Оставишь. Надо будет что-то сделать, для этого сделаем. Врачи отпускают тебя с условием пока не выходить». На это время харчей подкинем, да и коммерческий магазин работает, а деньги у тебя, как я понимаю, раз книга вышла, есть? Лопатин рассмеялся. Редактор Игурский с их любовью решать за других были два спага пара. Подумал, как бы ты мною командовал не в редакции, а где-нибудь на фронте? Интересно. Если я пошлют на фронт, могу к себе вызвать. Там увидишь, интересно или неинтересно. А пока берись за рассказ. Еще не начал? Пока нет. Тем более. — Поезжай домой и берись. На фронте тишина, в газете пусто. Самое время для рассказа на пять-шесть подвалов с продолжениями. А то пока рассусоливаешь, начнутся события, все полцы забьют, и рад бы, да некуда. Редактор наморщил, лоб вспомнить что-то еще, что нужно было сказать Лопатину. И, помолчав, все-таки вспомнил. — Как себя чувствуешь? — Со вчерашнего дня совсем хорошо. — Спасибо, что дал возможность увидеть дочь. Хорошо понимаю, насколько это недоступно для 99 из 100, оказавшихся в моем положении. И она тоже понимает. Так что спасибо одна с обоих, что дал возможность увидеть дочь. «Спасибо, на полосу не поставишь», — сказал редактор. «Нужен рассказ. Раз не можешь его тут начать, хотя бы начни над ним думать». На том расстались. А ровно через трое суток после этого Лопатин вместе с дочерью ехал из госпиталя к себе на квартиру, в которой, считаясь внезапного приезда и такого же внезапного отъезда Ксении в декабре 41-го, не был два с половиной года. Странное это было чувство, чем-то похожее на возвращение с войны. Привык к мысли, что не вернется в свою квартиру до конца войны, а теперь выходило так, словно не дотерпел. В госпиталь его привезли лежачего на санитарной машине. Сквозь проливной дождь тогда не было видно ничего, кроме крыши верхних этажей домов. А сейчас ехал, сидя рядом с дочерью, в Эмке, правда, с закрытыми стеклами, чтобы не простудиться после плеврита. Но за этими стеклами Москва была летняя, теплая. Женщины шли в платьях и без чулок. То ли радовались нахлынувшему вдруг лету, то ли хотели сберечь чулки до осени. Где их сейчас возьмешь, чулки?» За эти три дня он мало видел дочь, и когда она по вечерам за уборкой добиралась к нему в госпиталь, поскорее гнала ее обратно спать, откладывая предстоящие серьезные разговоры на потом, когда окажутся дома. И сейчас, пока ехали через Москву, говорили о сегодняшнем житейском. «В коридоре на кухне, где крашеные полы, совсем хорошо отмылось», — говорила дочь. «А в комнатах паркет никак не терается. Сколько ни мыло. Кухонным ножом скребла все равно черный, И много паркетин совсем повылетало. А Василий Иванович вчера помогал мне. Прибивал. Конечно, повылетало. Не оборачиваясь к ним, сказал водитель. Два лет в заперти пересыхал. А из трех зем только эту, можно считать, топили. Вот и повылетало. Спасибо, сказал Лопатин. Не за что. По-прежнему не поворачиваясь, сказал Василий Иванович. Вижу, старается, а не умеет. Василий Иванович Лопатин знал еще с Финской, где он возил на эмке редактора. А в эту войну, когда у редактора появился ЗИС, по Москве на ЗИСе его не возил. Остался при своей чиненной, перечиненной, но всегда исправной эмочке и возил на ней на фронты то редактора, то корреспондентов. Был он человек хмурый и немолодой. Ездил на бронеавтомобиль еще в Первую мировую и к Лопатину, как к своему ровеснику, относился снисходительнее, чем к другим. Слово «старается», сказанное им про дочь Лопатина, означало высшее одобрение. Но Нила, не понимая его характера, оправдывалась, что там, в Омске, и дома у тетки, и в госпитале полы все крашеные, и она их умеет мыть так, чтобы чистые были, в щели не затекала, а здесь с паркетом ничего не вышло. — А в кранах такая ржавая вода? — говорила она. — Еле дотерпела, пока ржавчину спустила. Воды-то жалко. И Лопатин вспомнил, что там, в Омске, у сестры не таскали воду ведрами из колонки. Доехав до дома и поблагодарив Василия Ивановича, Лопатин стал вместе с дочерью подниматься к себе. По этой же лестнице два года назад, проводив Ксению до дверей и, так и не зайдя с нею в квартиру, он спускался вниз, и она глядела ему вслед. Отобрав у отца, Нина сама волокла вверх по лестнице тяжелый чемодан. Там в госпитале она еле-еле запихнула в него, поверх еще отдававшего дезинфекции оборудования. Там в госпитале она еле-еле запихнула в него, поверх еще отдававшего дезинфекции обмундирования все книги за месяц притащенные от Сугурским. Лопатин впервые с начала войны возвращался домой в штатском костюме, который дочь, вычищенной и выглаженной, привезла ему в госпиталь вместе с рубашкой, бельем, ботинками и шляпой. Костюм оказался впору, и Лопатину было даже приятно, что война ничего с ним не сделала. И не усох, и не раздался, такой же, каким был. Только странно, что все лежит не там, где привык. Пистолет в заднем кармане брюк, а не ремне, а Очешник с запасными очками не в правом нагрудном кармане гимнастерки, как всегда, а в пиджаке в боковом. Документы не в левом нагрудном, а во внутреннем пиджачном. Оказывается, привычка к начинается не с того, как в нем выглядишь, а с того, где что лежит, усмехнувшись, подумал он. Если бы сейчас продолжал курить, полез бы за папиросами и спичками в брюки, а не в карманы пиджака. Дочь открыла дверь другим ключом, чем он помнил. Значит, Ксения в прошлом году не только заказала вторые ключи, а и врезала другой замок. Смотри, какая хозяйственная, даже не похоже, подумал Лопатин. Кто это ее надоумил? Новый муж, что ли? Подумал мимоходом, но когда вошли в квартиру, пришлось вернуться к этой мысли. Как объяснила Нина, на том колечке с ключами, которое ее мать оставила в редакции, ключа было два — от входной двери и от комнаты Лопатина, которая отроду на ключ не запиралась. В ней была только задвижка изнутри, которую Лопатин когда-то собственноручно приделал, после того, как Ксения взяла в привычку выяснять с ним отношения по утрам, пока он сидел и писал. А теперь она, оказывается, врезала замки не только во входную дверь, а и в двери его кабинета, собственной комнаты, и даже в двери третьей, маленькой комнаты, которая называлась у них столовой, хотя на самом деле с первого же дня их жизни здесь была комнатой дочери. А в столовую превращалась лишь изредка по вечерам, когда приходили гости, и Нина перебиралась из нее учить уроки но иногда и спать в комнату отца. «Когда мы в первый раз пришли сюда с дяди Борей, я даже растерялась, не знала, что делать», — сказала она. «Все-таки переучил ее называть себе дядей Борей», — отметил про себя Лопатин. И вспомнил, как однажды, когда они оба в один день уезжали на разные фронты, Гурский сказал, д -д -д -д -д -д «Давай условимся. Если вдруг дашь дубы ты, я уд уд удочерю твою дочь. А если дам дубы я, тебя удочерит моя мама». — Он ужасно рассердился, — сказала Нина Прогурского. Спустился в машину, и они вместе с водителем взломали дверь. Я сначала поспорила с ним, что не надо, что я буду спать у тебя, но он сказал, что не потерпит никаких Мюнхенов, и стал ломать дверь. А я замолчала, потому что вспомнила, как ты, когда пишешь, не любишь, чтобы у тебя сидели над душой. Когда я уеду, ты можешь вставить этот замок обратно, чтобы мама не обижалась. — Я не подумаю, — сказал Лопатин. — Ее от надеюсь, не взломали? — Нет, конечно. «Ну и слава богу», — сказал Апатин, подумав, что изложенная Ксении в письме идея насчет обмена двух комнат возникла у нее, стало быть, еще в прошлом году. Он прошел на кухню, потом в столовую, потом в свою комнату. Всюду была наведена чистота. Взяв за спинку стоявшего письменного стола кресла, он покачал его, попробовал, не расшаталось ли, и сел, привычно опершись локтями на стол. Давно уже он не сидел за этим столом, почти два с половиной года. Приучив себя к бездомности, было легче не менять заведенные, казалось, уже на всю войну колеи. С фронта в редакцию, из редакции на фронт. А вот так, привычно положив локти на стол, хотелось задержаться, тут и никуда больше не ехать. «Я тебя всего несколько раз видела в военном», — сказала Нина, стоя перед ним и внимательно разглядывая его. А все равно никогда там в Омске не вспоминала тебя в штатском. Не знаю, но мне, наверное, было бы стыдно, если бы ты был не на войне, предположим, положим, ересь. А мне все равно было бы стыдно. Да. Может, прилежешь? Нет уж, с вашего разрешения посижу. Для того и приехал, чтобы вот так сесть и посидеть. Ты сиди, а я приготовлю позавтракать. Утром ничего не успела, проспала. Так, люблю спать даже совестно. В поезде столько спала, что все удивлялись. Она вышла из комнаты, а он остался один и несколько минут просидел, глядя на висевшую над столом старую фотографию, на которой снялся вместе с тремя пограничниками и одним штатским во время переписи 1929 года на помире. Он тогда попал в первую в своей жизни переделку. Если бы не эти трое пограничников, все бы кончилось плохо. Его впервые пришлось стрелять из винтовки и слышать, как рядом кричал от боли раненый, На другой день они снялись на память в пятером. Шестой лежал в лазарете. Рассказывает или не рассказывает потом человек о таких вещах, молчит или врет, все равно впервые пережитый страх остается в глубине памяти. И даже то нелегко приобретаемое свойство, которое называем привычкой к опасностям. Совсем не привычка а насильственно выработанная в себе готовность к встрече с ними. И сколько бы ни повторялась опасность, душа все равно содрогается перед ее очевидностью. Другое дело ноги, руки, губы, голос. Другое дело не позволить им подгибаться, трястись, дрожать, заикаться от страха. Это и есть та выдержка, которую иногда спешим окрестить в своих корреспонденциях бесстрашием, награждая им как орденом, одних при жизни, других после смерти. В прошлом году немцы начали свою летнюю кампанию 5 июля, подумал Лопатин. Если и этим летом начнется не раньше, можно успеть заняться дневником. Сегодня только 3 июня. Он пододвинул к себе по столу перекидной календарь. Календарь был старый, 41 -го года. И последнее число, до которого он был перевернут, было 27 декабря, когда он в последний раз работал за этим столом. Вернее, попытался с утра работать, а потом пришла Ксения а потом в середине дня уехал на фронт под Калугу. Хорошо помню, что это календарь 41-го, а не 44-го года. Он все-таки придвинул его к себе и стал листать назад, пока не долистал до 3 июня. На этой страничке календаря было две записи, сделанные его рукой. «Позвонить Пугаченкову сегодня же и сходить за билетами в театр». И сбоку почерком Ксении круглыми большими буквами против записи о Пугаченкове. Это как раз можно и потом, а против записи про театр. А вот это действительно не забудь. Кто такой был этот Пугаченков? Звонить которому за 19 дней до начала войны он считал необходимым, а Ксения необязательным сейчас он хоть убей. Не помнил. А билеты в театр он взял, и они были с Ксенией в тот вечер на норе. И он хорошо помнил, как всю дорогу домой и дома она говорила о том, как разворошил ей душу этот спектакль, и как мучительные для нее все ассоциации между той жизнью на сцене и их жизнью дома. Лобадин слушал и злился, никаких ассоциаций у него не возникало. На сцене была одна неудачная семейная жизнь, а у них дома тоже неудачная, она совсем другая, а Ксения вся жужжала и жужжала про свои ассоциации. «Ну ладно», — сказал он наконец, — «я Хельмер, а ты Нора, согласен». «Что дальше?» «Я совсем не хотела тебя обидеть», — сказала она, хотя именно этого и хотела. Да, тогда 3 июня была последняя из их предвоенных вечерних ссор и последняя из ночных примирений. Можно, конечно, называть такие вещи по-другому, но суть от этого не меняется». Он стал один за другим выдвигать ящики письменного стола. Стол был старый и вместительный. Когда-то, когда они начинали свою семейную жизнь в одной комнате в Сокольниках, стол был у него за все про все. И рукописи, и книги, и папиросы, и рубашки, и белье, и носовые платки – все было в этих ящиках, потому что всю остальную комнату заполнила собой Ксения, которую он тогда любил и которая неслышно парила где-то сзади него, не мешая ему работать. Это уже потом она научилась входить на цыпочках с каким-то особенным старательным скрипом, который невозможно было не услышать, и, приложив палец к губам, неизвестно для чего, просто как условный знак того, что она боится ему помешать, подолгу бродила вокруг него, разыскивая что-то, как потом выяснялось, вовсе не так уж ей и нужное. Но это все стало потом, и было так долго, что, казалось, иначе никогда и не было. Но когда-то было иначе. Может быть, недолго, но все-таки было. В ящиках стола, которые он открывал один за другим, все было на месте. Так они и дожили, все эти ящики, с их нетронутым содержимым, до нынешнего четвертого лета войны. От стола припахивало керосином, наверное, Нина плеснула его на сырую тряпку, когда протирала ящики. Значит, все внимала, но обратно положила так, как лежало. В самом нижнем ящике справа на дне лежала большая канцелярская папка, завязанная на тесемке. В ней были письма Ксении за все 15 лет их довоенной жизни. Он думал, что она забрала свои письма. Оказывается, нет. Кто знает почему. Может, и я нынешний муж ревнив, вести их с собой в Ташкент не захотела, а порвать пожалела, потому что жалела себя. Со всей написанной в них правдой и ложью письма как-никак были частью ее самой. Вот и пожалела. Когда они переехали в эту квартиру, он сначала предложил Ксении ту комнату, которая потом стала его кабинетом. Она была квадратная и казалась самой уютной. Но Ксения выбрала себе для спальни другую, побольше и выходившую окнами не во двор, а на улице Горького. Она очень радовалась, что они будут жить на улице Горького, и в первый год после того, как переехали, любила вставлять в разговоры. «Нам совсем недалеко, мы прямо тут, на улице Горького». Или... От нас с улицы Горького рукой подать до всех театров или что-нибудь еще в том же духе. Его и самого хорошо, когда ему тогда в 38 году дали эту квартиру. Сначала знак почета за участие в экспедиции, снимавшей с Альдины Папаненцев. А еще через неделю после 11 лет жизни втроем в одной комнате в Сокольниках вдруг эта квартира по комнате на каждого. «Идем, буду тебя кормить». Неслышно войдя в комнату и сзади, положив ему на плечи руки, сказала дочь. — Сейчас. — О чем ты думаешь? — Вспоминаю, как мы когда-то переезжали в эту квартиру. — Я пока убирала, ни о чем не думала, — сказала она. Только думала, чтобы все поспеть. Терла и терла, мыла и мыла. А потом, когда вчера легла, я здесь у тебя на такте легла. Перед тем, как заснуть, я почти сразу же заснула. Все-таки перед тем, как заснуть, стала смотреть на потолок. Там есть трещинка угол карниза, в углу. Она уже так и была, когда мы переехали сюда. Я ее запомнила. Я тоже запомнил, — сказал Лопатин. Не одна ты тут в потолок смотрела. Он пошутил, не поняв, что она собирается сказать ему что-то важное. А она, не заметив или не захотев заметить его шутки, повторила. Я ее очень хорошо запомнила. И пока вчера не заснула, смотрела на нее и думала. Неужели у нас дома все не могло быть иначе? Неужели правда? «Так с самого начала и не могло быть иначе», — повторила она с тоской. «Не знаю», — ответил ей Лопатин, — «как иначе? Что под этим понимать? Если бы, например, я из-за своей близорукости записался в белые билетники и уехал не на войну, а в эвакуацию вместе с вами, то твоя мама не ушла бы? Не знаю. Может быть и так. Во всяком случае, когда я собирал вещи, у меня мелькнуло в голове что-то похожее. Неужели ты уже тогда думал об этом?» — прервала его Нина. — Нет, думал я совсем о другом. Сколько буду добираться до Минска. Но твоей маме стало плохо, она не поехала на вокзал, и у меня возникло дурное предчувствие. А кроме предчувствия ничего не было. — Ну, ты не мог иначе. Но мама же, мама же могла иначе. Она же могла остаться в Москве. — Остаться в Москве она не могла. Во всяком случае, после 15 октября когда всех жен у нас в редакции отправили в эвакуацию. Другое дело, что вы с ней могли бы оказаться в эвакуации в одном месте, а не в разных. А я, например, не жалею, что все так вышло, — с вызовом сказал Нина. Верю. Но кроме догадок, что могло и чего не могло быть, есть и другой способ размышления о прошлом. Что мы сделали правильно и что неправильно. Думаю, что твоя мама, уехав в эвакуацию отдельно от тебя, поступила неправильно. И это единственное, за что я ее осуждаю. А с тобой она поступила правильно, когда бросила тебя? Это по-твоему правильно? Я не хотел возвращаться к этому разговору, сказал Лапатин. Но раз уж заговорили, договорим до конца. Бросить можно ребенка, коллегу, беспомощного старика. Человека, который здоров и находится в здравом уме и твердой памяти, не бросают, от него уходят. Иногда он этому пробует помешать, иногда нет. Я не пробовал. Он думал, что она спросит, почему. Но она не спросила, спросила другое. Ты сейчас не хотел бы, совсем не хотел бы, чтобы мама вернулась к тебе обратно? Нет, не хотел бы. А когда она только что ушла, когда ты меня вызвал летом к себе, ты был такой печальный, ты и тогда не хотел, чтобы она вернулась обратно? Ты мне тогда правду сказал, когда я тебя спрашивала? Правда? веселого было мало. Но чтоб обратно нет, я тогда не хотел. Я очень рада, воскликнула она с поразившим его воодушевлением. Я переживала за тебя, когда получала от нее письма, что у нее все хорошо, а ты никогда не писал мне этого. И мне было обидно за тебя, когда я думала, что у нее все хорошо, а ты в это время хочешь, чтобы она вернулась к тебе. Я несколько раз собиралась тебя спросить. Ну, как об этом в письме, верно? Верно. Он подумал, что за эти два года и у него было такое, правда, короткое время, когда он мог бы написать, что у него все хорошо, но как написать об этом в письме дочери? Да и что понимать под словом «хорошо»? Дочь, рада, что ты не унижен и уже не любишь женщину, которая перестала любить тебя, хотя эта женщина и ее мать. Но одно дело хорошо одному без ее матери, а другое дело хорошо с женщиной, которой она не знает. Это совсем другое хорошо, способное превратиться в испытание для ее собственной любви к тебе. «Часто ли ты пишешь матери?» – спросил Лопатин, насильственно отбравая непрошенные мысли. Проблемы, как отнесется его дочь его счастью с другой женщиной, уже давно не существовало. Не было ни проблемы, ни счастья, ни женщины. И бессмысленно возвращаться к несуществующему. Дочь пожала плечами. Когда она мне пишет, я всегда отвечаю. В этом году она написала мне три письма, и я на все три сразу ответила. Она что, жаловалась тебе на меня? Один раз. На что? На то, что ты только отвечаешь на ее вопросы, а сама никогда ни о чем у нее не спросишь. А я ни о чем не хочу ее спрашивать. — Почему? — А потому что я никогда бы не ушла от человека, который на войне. Никогда бы, ни за что бы не ушла. О чем же мне ее спрашивать? А ты почему, почему? У нее дрогнули губы, но она не заплакала. Ей было обидно, что он ее не понял. И вдруг с этими письмами оказался заодно с матерью. Вдвоем против нее одной. — Ладно, — сказал Лопатин и, вынув из кармана пиджака, прочитанное в госпитале письмо Ксении, положил перед дочерью. В конце концов, как отвечать тебе на письма твоей матери, твое дело? Ну, вот письмо, которое касается нас обоих. И как отвечать на него, нам придется решать вместе. И как отвечать, и как быть? Она вынула письмо из конверта, развернула, начала читать, но, оторвавшись после первых же строчек, посмотрела в глаза отцу. — А скажи, если б вот сейчас мама все бросила, что у нее там, и приехала к тебе, и попросила прощения? и обещала, что с этого дня все будет по-другому. Что бы ты сделал? Лопатин не мог понять причину этого взрыва. Может быть, несмотря на всю внешнюю черствость, которую она проявляла к матери, ей вдруг захотелось чуда? Или наоборот, еще не читая письма, она хотела заранее знать, что он не предаст ее представлений о нем своей внезапной слабостью. Плохо представляя в этой роли твою маму, еще хуже себя. Теперь я уже не мог бы жить вместе с ней. Думаю, что и она тоже. А тебе, значит, иногда еще приходит в голову соединить нас? Не стоит об этом думать. Никто из нас не станет счастливей. И ты тоже. Подумай лучше над тем, что в этом письме. И не бойся читать его. В нем просто дела, которые надо решать. Она опустила глаза и стала читать письмо, а он смотрел на нее и думал, что хотя еще не может отвыкнуть от чувства, что он большой, а она маленькая, Все равно он обязан быть откровенным с ней. Иначе рано или поздно нарушится то, что ей сейчас всего дороже, возможность без колебаний говорить ему все, что она думает. И хотя того, о чем он должен ей сказать, уже не существует, все равно это как камень за пазухой. И от него надо избавиться. Прошла. Ну и что? Нина засунула письмо в конверт, и в ее голосе Лопатину послышался... Какой-то еще непонятный ему вызов. А то, что нам с тобой предстоит над этим подумать только и всего. Но сначала о другом. Полтора года назад я полюбил одну женщину. Потом из этого ничего не произошло, но это было. И я должен тебе об этом сказать. А мама мне писала об этом. У него было такое чувство, словно его ударили по лицу и исчезли, прежде чем он успел обернуться. О чем писала? Он с трудом заставил себя сказать эти слова спокойно. — Об этом? Что ты приехал в Ташкент в таком хорошем настроении, что, кажется, даже наспех влюбился в какую-то ее подругу, и что она ужасно радовалась за тебя? Он усмехнулся. И простоте этого вдруг происшедшего объяснения, и глупости своего положения. — Но я тогда всему этому не поверила, — дочь заметила его усмешку. — Почему? — Она как-то так обо всем этом написала, что я не поверила. — Это было не так, как она тебе написала. — Ну, было. — Ну и очень хорошо. Если бы я знала, я бы меньше тебя жалела. Я иногда прям до слез тебя жалела за то, что тебя никто, кроме меня, не любит. Она сказала это так самопожертвованно, что ему пришлось встать и пройтись по комнате, чтобы скрыть от нее выражение своего лица. — Лишь с тобой не пропадешь. Он поцеловал ее сзади в коротко подстриженный мальчишеский затылок. — Конечно, не пропадешь, — не поворачивайся, — сказала дочь. — А что, она тебя тоже любила? Мне казалось, что да. — А почему же у вас с ней ничего не вышло? Он не ответил, только пожал плечами. — Не знаю, как это может быть? Какое-то дворянское гнездо. Все друг друга любят, и ничего у них у всех не выходит. — А ты что, сердишься? Хочешь меня заново женить, что ли? — А разве это правильно, когда у тебя одна я и больше никого? Вот ты последний раз уезжал на фронт. Кто тебя провожал? Никто? Он кивнул. Это была правда. Его никто не провожал ни в последние, ни в другие разы, когда он уезжал на фронт. С того зимнего утра в Ташкенте, когда он уезжал на Кавказский фронт, больше никто не провожал. «Разве это правильно?» — повторила она, когда он кивнул. «Если говорить серьезно, то большинство людей, ушедших на фронт, проводили всего раз, когда они ушли, и встретят тоже один раз, когда вернутся, если будут живы. Ну, так что жалеть меня не за что». «Это я знаю, это я все знаю». — запальчиво сказала она. — Ну, ведь у тебя такая работа, что ты все время ездишь и возвращаешься. И не потому, что не хочешь быть на фронте, а потому, что у тебя такая работа, да? В общем, да. Хотя, чтобы не врать, могу вспомнить случай, когда возвращался в Москву без прямой необходимости. Мог бы задержаться, еще но не задерживался. Бывало, правда, и по-другому. Не хочу клепать на себя. Ну и что? Разве это называется возвращаться домой, и когда у тебя и дома-то никакого не было? Я еще понимаю, когда немцы были под Москвой, когда всех эвакуировали, и кто хотел, и кто не хотел, а в последнее время все едут сюда, едут и едут. У дяди Бори даже мама приехала, ей 70 лет, а она приехала. И уже третий месяц живет в Москве. Он мне говорил, кто только сюда не едет, даже те, кого он вообще не пустил бы обратно в Москву. Значит, обсуждали этот вопрос и с ним. Конечно, обсуждали. А ты все один и один. Ты уезжаешь один, приезжаешь один. Ну, что ж, перебирайся ко мне, чтобы я был не один. Зачем ты это говоришь? Ты же понимаешь, что я не могу. Если бы я была маленькая, или если бы я, наоборот, была уже старая, я бы, конечно, приехала, но... Я же сказал тебе, что, окончу курс и поеду на фронт. И ты согласился, что это правильно. Ну, это я, положим, не говорил. Нет, сказал. Не прямо, но сказал. Думаешь, я не понимаю твои выражения лица? Не дразни меня, пожалуйста, а то я разревусь, и потом сама себе этого не прощу. — Лучше приезжай хоть на неделю к нам в Омск, и я тебя сразу женю. Она встала и, сделав вид, что поправляет свои вихры, кажется, все-таки смахнула слезинку. — А сейчас, ровно через пять минут, по твоим часам приходи есть. Я солью воду с картошки, а все остальное готово. Я накрыла на кухне, — добавила она, уже уходя. — Мне все время неудобно, что мы взломали эту дверь в столовую, которую мама заперла. Даже не хочется туда заходить. Чпуха, Взломали и взломали. — сказал Лопатин.